Береговые форты Кеодара выглядели неприступными. Но, как прекрасно понимал любой опытный военный, полностью в неприступных крепостей не бывает. Любую можно взять, если необходимо, тем или иным способом, но можно. Полковник Рет Армартан, военный комендант города, тоже знал это рассматривая в кристалл виденье, приближающиеся к берегу шлюпки, под завязку наполненные корвенскими паладинами и обычными воинами. Вот она и началась, война-то. Давно к тому шло, а началась и не по себе. Комендант криво усмехнулся и спросил себя. «Мандражируешь, сволочь? Я тебе помандражирую». Недопесок зеленый. Ты у меня, зараза, в ад сбегаешь, Дархоту полхвоста оборвешь, И даже гавкнуть не осмелишься. Город стоял на остром мысу, Прилегая к скалам. Да таким, что не подобраться ни с какой стороны. Имперские маги-инженеры, впрочем, Проложили в них дорогу, создав ущелье но прорваться к нему нападающие не сумеют даже с тыла. Комендант внимательно осмотрел местность. Высадиться святоши могут только слева. Там есть полверсты поросшего травой побережья. Дальше рощи и перелески, иссеченные оврагами. Вот лагерь, да... Лагерь они, скорее всего, во врагах и поставят. Удобное место. Ни пушки, ни фаерболы не достанут туда. К сожалению, паладины, не дурнее его, сообразят. Впрочем, диверсионные группы покоя им и в лагере не дадут. Наступать корвенцы тоже будут только слева. Справа стены города обрываются прямо в море. Удачно построили крепость. Очень удачно. Ред продолжал смотреть на высаживающихся врагов и кивал своим мыслям. Трудные времена настают. Ох, и трудные. К сожалению, возле Манхена почти не было имперских флотов. Так, отдельные эскадры. Что они могут сделать против такого количества врагов? Вот и получается, что некому встать между корвенским десантом и городом. А до вражеского берега едва ли сотня верст от Кеодара наберется. До Нартагаля вообще сорок будет. Нетрудно перебросить войска на Манхен, тем более, что народу у святош хватает. Давят их там, давят, а они все плодятся и плодятся. Хорошо, что гражданское население отвели вглубь материка, в Барталадарские горы. На побережье остались только военные. Рудники, на которые так облизывались корвения, завалены, железа оттуда не добыть. Раскопать, конечно, можно если хорошо потрудиться. Только вот рабочих своих вести бредется. Местных никого не осталось. Да о чем речь? Нет ни складов, ни продовольствия, ни воды, кроме как в больших реках. Пусть попробует святоши армию прокормить. Маги обещались также эпидемию среди захватчиков устроить, что тоже неплохо. Комендант хрипло рассмеялся, представив себе, какие рожи будут у корвенских вояк, когда те обнаружат, что грабить-то оказывается и нечего, и насиловать некого. До ближайшей женщины полсотни верст. Да, стоит низко поклониться его величеству за то, что о людях думает. Вспомнив, с каким трудом выселяли горожан, Ред поежился. Вот ведь дурачье! Говорят им, что святоши идут. Нет же, свой садик с огородиком дороже жизни и свободы. Объясняешь, что с ними корвенцы сделают, да и с их садиками тоже. Так не слушают ведь. Изворачиваться пришлось. Но сумел все-таки, слава единому, убедил идиотов. Ушли, поверили, что император выплатит компенсацию за все утраченное. Его величество своего слова никогда не нарушал. Это знал каждый. Все больше и больше корвенских и нартогальских солдат оказывалось на берегу. Они сбивались в кучи. Обалдела, глядя на циклопические стены цитадели. Добрая сотня локтей в высоту. Это вам не жалкие 40 локтей стен Карванега, столицы Карвена. А Кеодар ведь заштатный колониальный городишка. Что же тогда в больших городах империи творится? Слухи о 200 локтевых стенах Элеандара ходили давно. Но никто им не верил. Это каким же образом можно эдакий кошмар выстроить? Впрочем, колдуны, они, наверное, и не то могут. Странно, но элеанцы почему-то дали высадиться, почти не препятствуя. Только гаубицы портовых фортов немного постреляли потопив десятка-два транспорта вместе с солдатами, но не особо старались почему-то. Почему? А кто их, этих имперцев, разберет? Еретики проклятые! Комендант города продолжал с интересом наблюдать за развертыванием стационарного осадного лагеря. Ну-ну, красавцы, давайте, давайте! Для вас немало приятных сюрпризов припасено. Интересно, как вы среагируете, когда узнаете, что вся вода в округе отравлена? Воплей будет. Так, мол, не воюют. А мы, между прочим, с вами, господа хорошие, и не воюем. Мы вас просто убиваем. Любым доступным способом. И не стоит кричать о нарушении правил. Ой, не стоит. Их нет. Вас сюда звали? Не звали. Пришли? Так не обессудьте теперь. Война — дело грязное, кровавое и подлое. Получите и распишитесь. Корвенцы с нартогальцами высаживались по всей протяженности северного побережья Манхена и приходили в недоумение, обнаружив пустые деревни без единого человека. Особенно огорчало это обстоятельство нартогальцев, рассчитывавших уже сегодня набить трюмы своих кораблей ценным товаром, молодыми и здоровыми рабами. Увы, все их расчеты пошли к габту под хвост. Но ладно это, хуже было другое. Ни одной поисковой партии не удалось найти игра на продовольствие, склады и амбары оказались пусты. Дома выглядели аккуратно прибранными, ничего ценного в них не осталось. Понятно было, что люди уходили не спеша, забирая с собой все, что им дорого. Зная об огромных овечьих отарах прибрежных областей Манхена, захватчики растерялись. Отогнать всю эту массу овец куда-то? Куда? Как? Ну и это оказалось далеко не все. Как вскоре выяснилось, все источники воды вокруг, кроме больших рек, были заражены какой-то болезнью от которой человек умирал за 2-3 дня в страшных мухах. Высшие паладины онемели от возмущения. Кошмар какой-то! Эти имперцы — настоящие чудовища! Общим приказом по армии солдатам запретили пить местную воду, выдавая каждому на день флягу воды из корабельных запасов. Но было поздно. Не встретив еще ни одного элеанского бойца, корвенцы потеряли четверть людей, а где-то неподалеку концентрировались для удара имперские полки, офицерами в которых служили страшные горные мастера. К воротам Кеодара направились несколько паладинов полного посвящения в блестящих позолоченных доспехах с выбитым на груди солнцем. Один из них держал традиционный белый жезл посла. Комендант поджидал парламентеров с кривой усмешкой на губах. Вперед выехал офицер с роскошным плюмажем на шлеме. Внимание! Заговорил он на лаарском с неприятным сиплым акцентом. «Предлагаем вам сдаться». «С какой это стати?» — поинтересовался сверху комендант. «Территория материка Манхен аннексирована войсками Альянса», — гордо заявил Паладин. «Сдавайтесь, гнусные еретики, и вы сохраните ваши жизни». «Говоришь, — Говоришь, аннексировано? — расхохотался Ред. — Спешишь, парень. Мы еще и не воевали толком. — А жизнь? Что жизнь? Честь как-то дороже. Трусов среди нас нет. — Если вы не сдадитесь, то будете сожжены ж заживо! — сорвался на виск корвенец. — Да ну! — комендант приподнял брови. Вы возьмите город сначала, а потом уже условия ставьте. Шел вон, не то сейчас стрелами утыкаем. Пеняйте на себя. Раздраженно рявкнул паладин и ускакал к своим. Свита последовала за ним. Стоя на защищенной козырьком площадке над воротами, Ред внимательно осматривал выстраивающихся в атакующей порядке врагов. Паладинов, слава единому, не слишком много. Они куда опаснее прочих. По отвесной стене легко взберутся. Бойцы не из последних. Да и нартогальские карасиры не подарок. Воевать хорошо обучены. Доводилось видеть, как их дрессируют. Поголовно вооружены мушкетами, что не слишком приятно. Но основная масса пушечное мясо. Спешно обученные новобранцы. Надо бы попросить магов выбивать прежде всего офицеров, особенно паладинских. Не помешает. Впрочем, это потом. Сейчас вас, господа Святоши, ждет еще один милый сюрприз элианских инженеров. Картеч называется. Поглядим, как она вам по вкусу придется. Ред Армартан был местным уроженцем. Когда вождь племени Белых Псов принес клятву верности императору, одного из молодых воинов, пришедших с ним, взял в ученики горный мастер. Этим молодым воином и был будущий военный комендант Кеодара. С тех пор прошло больше сорока лет, и Рет не желал себе иной судьбы. Он жил как должно. Честь всегда была для него превыше жизни. Отдавал всего себя. Получил право называть императора на «ты». Вошел в совет мастеров-наставников, от которых в Элиане зависело почти все. Некоторые высокие лорды из бывших вождей поговаривали, что неплохо бы отделиться от империи. У Рета подобные разговоры вызывали смех. Идиоты! Единый! Что за идиоты? О какой независимости вообще речь? Уйдет империя, при которой жить вольготно и сыто, так сразу придет Корвен. Или Нартагаль. Особенно худо, если последний. Нартагальским аристократам только рабов и подавай. Раньше толпами вывозили манхенцев. Только после присоединения материка к Илиану это стало невозможным. Снова в рабство захотелось. Забыли, как вымирали от голода целыми племенами. Это у них и называется свободой? Эх, люди-люди. Когда пришла беда, однако, лорды сразу забыли свои претензии к империи, выставив ополчение. Только вот доверять ли этому ополчению? Сейчас город защищали два гвардейских полка. Дикие леопарды и черные волки. Ополченцы ждали позади, их время придет позже. Как ни жаль, Кеодар, похоже, придется оставить, но и святошам он не достанется. Везде заложены пороховые заряды, после ухода войск город превратится в груду развалин. Только взрывать надо, когда победители войдут внутрь. Тот-то они обрадуются. Запели трубы, завяв атаку. Ощерившись лестницами, пиками и мушкетами, войска Альянса двинулись на приступ. Рет усмехнулся в усы. Конечно, впереди пустили самых бесполезных, новобранцев. Тысячи стрел взвились в воздух. Хорошо, что над стенами сделали навес. Поначалу на инженера, предложившего это, посмотрели с недоумением, но, подумав, признали его правоту. Придумка оказалась весьма толковой. Большинство стрел бессильно впивалось в навес, не нанося вреда защитникам города. Сдвинулись щиты, прикрывающие бойницы на крепостной стене. Из них выдвинулись дулок коротких и толстых картечных пушек. Канонеры подождали, пока враги подойдут ближе, и зажгли фитили. От грохота, казалось, вздрогнула вся крепость. Передние ряды наступавших выкосило, как косой. Над полем боя взвился вой боли и ужаса. С таким оружием ни корвенцы, ни нартогальцы, ни даркосадарцы никогда еще не сталкивались. Да даже не представляли, что оно может существовать. Среди солдат поднялась паника. Они рванулись обратно к берегу, надеясь, что там их не достанут. Офицерам с трудом удалось навести подобие порядка. Но далеко не сразу. Еще три раза войска Альянса ходили на приступ, но ничего не добились. Только плотно усеяли телами пространство до самого берега. Когда начало темнеть, пришлось отходить и становиться лагерем. Паладины вскоре поняли, что осада будет долгой. Очень не хотелось этого. Они надеялись, что города Северного побережья удастся взять массированным приступом. Увы, не получилось. Высшие офицеры Альянса изучали укрепление Кеодара. И как интересно брать эту проклятую крепость. Новое оружие Альянсов сильно не понравилось им. Но запасы пороха у осажденных когда-нибудь закончатся. Такое количество орудий должно пожирать его с бешеной скоростью. Да и пушки, выкашивающие солдат как траву, не самое страшное. В дело еще не вступали имперские колдуны, которых паладины совершенно справедливо опасались. Кто их знает, слуг Дархота, чего им в головы взбредет. А когда прибежал Вестовой с сообщением, что все окрестные источники воды отравлены, офицеры растерянно переглянулись. И как прикажете воевать в таких условиях?